«Самая большая опасность — это авиация и артиллерия противника, включая минометы, так что будем беречься. Да, получил я назначение в 132-ю, стрелковую дивизию РКК, она прямого подчинения штаба 13-й армии. Проблема в том, что дивизия находится в полуокружении, и где она, в штабе фронта знали примерно. Вроде на Севск отходит. Ладно, поищем». Однако от штаба фронта я успел удалиться недалеко, как меня нагнал старшина с повязкой помощника дежурного и попросил вернуться. Снова тот же майор ждал, с хмурым видом. «Насчет вас изменили решение. Верните приказ с назначением». Забрав листок, как и мои документы, майор начал быстро оформлять новый приказ, поясняя на словах «Положение на фронте очень тяжелое» курсе уже, что Юго-Западный фронт в полном составе в окружение попал? Да, знаю. В Брянске из добровольцев сформирован истребительный батальон. Его требуется усилить минометной ротой. Был запрос от НКВД. Как раз новые минометы прибыли. Вам выделили 6 для формирования роты с нуля за счет городского ополчения. Так они же не армейского подчинения, а НКВД. Да и задача у них... Защита важных объектов и чистка тылов от диверсантов и шпионов. Мы-то здесь при чем? Это приказ. Есть, вздохнув, казарнул я. Приказ подписан. Майор за подписью выходил, так что получил и направился к местным казармам. Там и формировался батальон, и будет формироваться моя рота. Не думайте, что это боевое подразделение. Оно полугражданское. То есть все бойцы ходят на работу, многие из них работники сельского и народного хозяйства, портработники и чиновники, у кого бронь, а когда срочно нужны, с винтовкой в руке, бегом к месту сбора и на боевую операцию. У них даже формы нет. Правда, меня порадовали. Рота формируется чисто армейская и будет предана батальону временно. Но хоть так... Кто будет курировать формирование роты, мне уже сообщили, по сути, та не имела привязки к какому подразделению, и истребительному батальону придавалось временно. Я пока первым числюсь в личном составе. Похоже, командование фронта таким образом формировало мелкие подразделения, боевые, которые в случае нужды можно задействовать на передовой, сформировав боевой кулак. Хитрость известная, меня не удивила поэтому воспринял легко. Мне давали еще несколько спокойных дней, почему бы этим не воспользоваться? Документы оформлены, я уже командир роты, так что, прибыв на место, стал заниматься формированием, получился склада и вооружение. Много беготни было, мне выдали время на мотоцикл-одиночку, а права на вождение мотоциклами и автомашинами у меня были. Еще в штабе 15-го полка сделал до начала войны, знал, к кому обратиться, занес презент и через два дня получил шоферские корочки. Что важно, личный состав поступал из госпиталей, хотя бы основные командирские должности ими заняты. Остальные добровольцы — из горожан Брянска. Получали форму, оружие, кто-то и присягу приносил, активные тренировки шли. Из взводных командиров было пока два. Лейтенант Афанасьев, опытный минометчик, он меня по-тихому обучал. Потом младший лейтенант Коваленко, на второй взвод. Командира третьего пока нет, им временно сержант Борисов командует, командир первого орудия. Также был политрук Зиновьев, да чисто еврей, хотя утверждал, что русский. На мою сторону тот не лез, занимался чисто своими делами. В общем, сработались мы с ним, тем более на третий день как роту начал формировать, 26 сентября, мне старшего дали. Я теперь старший лейтенант. В удостоверение изменения внесли, кубари новые сам прикрепил на гимнастерку и шинель. Хотя я пока в командирской форме ходил, ее тоже, нашивки сменил и кубари добавил. Порядок. На шестой день, 29 сентября, а уже рота полного штата в вооружении и в личном составе, Видно, что на нас не экономили. Поступило первое задание — обеспечить прикрытие при прочесывании леса, куда ушла преследуемая группа диверсантов. Это да. Весь истребительный батальон созвали, и на машинах повезли к нужному лесу. Даже нам шесть полуторок выделили. Одна командирская, и для связистов, три по взводу на машину, и две с боеприпасами. Но работать в лесу еще то испытание но я незаметно големов создал, двоих, и те отбежали. Тот, что с правого фланга шел, обнаружил неизвестных. Похоже, это те, кто нам нужен. Дистанция — два километра. Знаю, что големы на километр дальность имеют, но у каждого плетения сканера с дальностью в полтора километра они и прочесывали ими округу. Вот один из засек группу. Двенадцать человек. Точно они. Я тут же стал Афанасьеву передавать данные, а уже он управлял ротой. Минометы на опушке выстроены. На самой опушке два боевых заслона, чтобы нас врасплох не застали и не обстреляли. Координаты давать не могу, там в цифрах, я эту науку освою, но пока такого нет. Поэтому указал Афанасьеву направление рукой, точное, и сообщил расстояние от нас, тоже точное. А он уже сделал расчеты, и стал давать координаты наводчикам. И те крутили прицелы, заряжающие замерли с минами в готовности. «Пристрелочный! Первому орудию первого взвода! Огонь!» — скомандовал я. Понятно, что оракулом я не был. Связисты бросили провод в лес. Я сказал, что там встречные связисты будут работать, вернув их, а сам стоял у телефона, нитка которого уходила в лес, и делал вид, что получал данные. Вот и все. И дальше так делать буду. Промах. Цель вперед 40 метров и влево, под острым углом 30, смещается на север. Афанасьев снова сделал расчет, причем так, чтобы мины, а работает вся рота, легли там, где будет противник, когда они долетят. Залп. И мины ушли. Есть накрытие. Еще два полных залпа туда же. Мины разрывались в верхних ветвях. Редко кто пролетал свободно до земли, но и этого хватило. Множество осколков облаками усеивали все вокруг, так что диверсантам хватило. Следующие два залпа окончательно закончили с ними. Трое только отбежали и упали ранеными. Один все полз, волоча ноги явно в шоке. Через полчаса подойдут цепи прочесывания истребительного батальона и обнаружат их. «Прекратить огонь!» Подбегая, заорал какой-то капитан-артиллерист с красным лицом в выпивохе. Или давление высокое. «Огонь прекращен», — сообщил я. «Вы вообще кто?» Расчеты действительно проводили осмотр минометов, готовясь проводить их обслуживание после стрельбы. Сам я писал письмо командиру батальона, в каком месте накрыл диверсантов, чтобы сократить время прочесывания. Рядом стоял посыльный от батальона. При мне их трое было. Верховые. Другой связи не имелось. «Капитан Краснов, инспектор от артиллерийского управления штаба фронта. Меня послали проверить, как вы командуете ротой». «Не доверяют?» — усмехнувшись, спросил я, изучая приказ, что имел Краснов. «Он действительно инспектор». «И правильно делают, как я вижу». Тот начал снимать стружку, указывая на множество ошибок. Ну и остальное. Самое интересное, тот свернул позиции, мы погрузились на машины и вернулись в Брянск. До него двадцать километров было. Капитан ехал на штабной м ему временно выделили. Но рота сразу в казармы, я приказал принять обед, время позднего обеда было, и дальше по распорядку. А мы с Красновым в штаб фронта, если проще. Капитан меня подсидел, он только из госпиталя. А тут неплохое и тихое место. Вот ему кто-то из штаба фронта и помогал. Тот, командующему артиллерии фронта, исхаял в устном пояснении, как я плох на роте, но оно и ясно, я пулеметчик, а не минометчик. Поэтому меня сняли с командования. И роту получил этот самый Краснов. Зиновьев, что с нами был, пытался возражать, но ему слова не дали. Лично я без возражения встретил это решение. Что не делается, все к лучшему. Тем более бонус я получил, старлеем стал. Новое назначение скорее порадовало, чем огорчило. Направляли меня во всю ту же 132-ю стрелковую дивизию командиром пулеметной роты в 605-й стрелковый полк. Дивизия вырвалась из окружения, и соединилась с войсками. Сейчас во втором эшелоне спешно доукомплектуется личным составом и вооружением, так что опытные пулеметчики там нужны. А я себя опытным считал. Я снимал квартиру рядом с казармами и жил там. В принципе, ничего забирать мне в распоряжении не нужно, но я все равно посетил казармы для официальной передачи командования Краснову. На этом все. Тот принял подразделение, А я покинул территорию казарм. Двинул быстрым шагом в сторону южного выезда из города. Дивизия недалеко от города Севск, надеюсь попутную машину поймать. Там регулировщики работали, они и помогли. Посадили на попутную машину от политуправления, газеты везли. Так что, сидя на пачках газет, держась за дугу, до да дождь мелкий пошел, дорогу сразу развезло, мотало... Но машина крытая, на пачке газет особо не падали капли. Хм, одну пачку незаметно прибрал. Пригодится. Газета на фронте всегда в дефиците. В кузове еще трое было. Два политработника и боец-фотограф. Они не видели, как я это сделал. Воспользовался моментом. Сам я тоже в шинели. Похолодало. В гимнастерке одной не походишь. Все вокруг уже желто-зеленое. Осень активно берет природу вокруг в свои руки. Я, кстати, не обедал. Но пока машину ждал, утолил голод кашей и чаем с бутербродами. Каша от поварихи из Вологды. Молочная, пшенная. А бутерброды мои. Сам булки нарезал, масло и пластинки сыра сверху. Вкуснятина. Колбасу пока экономил. Всего один круг из пяти использовал. При том дефиците, что вокруг стоит, я живу как принц. «Да, я так считал. Кстати, Афанасьев поинтересовался, от чего меня снимают. Так и объяснил. Подсидели. Краснов решил отжать подразделение, и у него получилось. Я всегда честен с людьми». До самой темноты в дороге были. Тут уже сухо, дождь полосой прошел. Меня высадили, и старший политрук, что в кабине сидел, приоткрыв дверь, махнул рукой в сторону дальнего леса. «Там деревня. Найдешь свою дивизию. Бывай». Козырнув в ответ, я махнул рукой в прощении и, поправляя лямки Сидора, направился по тропинке в сторону леса. Дорога туда тоже наверняка есть, но меня высадили у тропинки, и она велась в нужную сторону. Так что проблем я пока не видел. Когда тропинка слилась с укатанной полевой дорогой, пошел по ней... И там, в тени леса, обнаружил пост, армейский. Меня проверили довольно грубо, даже досмотрели Сидор, что уже беспредел. Но командовал на посту капитан, и он из моей дивизии. Так сопровождающий до деревни довел, где и был штаб. Меня быстро оформили, сам полк тут же на пушке обустроился, так что ввели в штат. Вот только роты нет. Семь бойцов, и я, без вооружения, лишь личное. А в таком виде дивизия вырвалась из окружения. До от полка осталось едва 300 бойцов и командиров. Сейчас 800, и то потому, что несколько маршевых рот приняли. Но и этого мало. Я с бойцами успел познакомиться. Там всего один сержант был, младший командир. Как дивизия срочно сорвалась, и колонной по той дороге, по которой я пришел, пошла на Брянск. Ночью. Похоже, немцы двинули а дивизия небоеспособна. Тут соглашусь, воевать нечем. Из ротного имущества две повозки, и все. И то, раненых и имущество полка перевозят на них. Обдумав появившуюся вдруг идею, обмозговал ее, целых пять минут на это потратил. И оставив бойцов роты на сержанте Крутилине, побежал вперед, нагоняя штаб полка. Он чуть впереди был. «Мне комполка нужен». «Товарищ майор, разрешите обратиться?» «Ты кто?» «Никитин сегодня прибыл. Принял пулеметную роту первого батальона». «А, вспомнил. Был такой с медалью. Герой, да?» «Да, товарищ майор». «Что хочешь?» «Пулеметов нет. На складах старье осталось. Разрешите своими силами пополнить роту вооружением. Есть пара идей. Дней 5 мне понадобится, но 12 станковых максимов добуду». «Может, и зенитную установку, но для роты. Приказ письменный нужен. И еще, товарищ майор, когда я вернусь, вы наверняка попытаетесь отобрать часть добытого, мол, передайте в другие батальоны. Там ничего нет. А мне, блядь, насрать, есть или нет. Пусть их командиры жопы от лавок оторвут и достанут все, что им нужно. Я достал, и они смогут. Поэтому, если прикажете, уверен, попытайтесь» я все что передать потребуете утоплю в реке и мне похрен на последствия моё это мо на моей шее в рай не въехать это все что я хотел сказать да где вас искать потом тоже сообщите майор меня внимательно выслушал и банально послал на хутор бабочек ловить если проще добро он не дал велел вернуться в ротную колонну ха не удивлен что мы отступаем с такими-то командирами я себя не хвалю. Может, я еще хуже, но вот такие мне не нравятся. Хм, похоже, мне не нравятся люди, что стоят у меня на пути и мешают моим планам. Да, так оно вернее. А добыть вооружение я собрался с немецких пунктов сбора. Уйти к ним на территорию, големы помогут все провернуть. Еще и роту до полного пополню за счет освобождения пленных. Даже жаль, что ничего не вышло. Однако я вернулся обратно. Пришлось в стороне одного голема поднимать. до да темно так, что ничего не видно, и тучи низкие. Определив, где рота, ночное заранее голема использовал, присоединился, снова приняв командование, голема деактивировал, и мы так и шли. Я хоть и потренировался, пока минометчиком был, но после госпиталя для меня такой марш-бросок все же вышел тяжелым. Мы всю ночь двигались, еще под дождь попали, Я на шинель накинул плащ-палатку, полегче было. Но отмахали за ночь почти на 70 километров. Дивизии, они очень тяжело дались. Но утром втянулись на улочки небольшого городка. Командиры указывали, какие здания занимать. Городская баня готовилась, помывка будет. Похоже, мы тут задержимся. Это действительно так и было. Штаб дивизии вышел на связь с штабом армии и начали снова поступать пополнение, вооружение, старье. Даже в мою роту, на второй день, как прибыли в городок, а было 2 октября. И то до 30 бойцов довели. Четыре младших командира теперь. Ротный старшина появился. И главное, два станковых пулемета. Это были гочкисы. Пулеметов больше доставили, но распределили так, чтобы все пулеметные роты... Хотя бы по паре машин получили для изучения. И патроны. Обратно повозки, наконец, получили. Есть на чем патроны и пулеметы перевозить. Два расчета сформировал. Они изучают это оружие. Пока порядок. Так все и шло до 4 октября. Роте еще три гочки садали. Людьми пополняют. Когда меня срочно вызвали в штаб дивизии, минуя штаб полка. Посыльного прислали. А я как раз дежурным по полку был. Пришлось передать дежурство. Заинтриговали. Так что поспешил к зданию, что штаб занимает. «Лейтенант, вас отзывают», — ошарашил меня начальник штаба дивизии. «Вот приказ и направление. У старшины получите протпоек в дорогу. Отбыть немедленно». Честно говоря, удивил так удивил. «Думал, полка слил». Мол, вооружение и пулеметы достать смогу. Но, похоже, командованию на это плевать. Государство обязано обеспечить, вот и ждут, когда оно сделает это. Просто это единственное, что пришло в голову. Никаких косяков за собой не видел. Как и причин меня так срочно вызывать. А тут вон оно что. На другое место службы направляют. Это кто так мной заинтересовался, что такие переводы легко оформляет? Надо бы отблагодарить. И это не в хорошем смысле. Мне в дивизии нравилось ротным быть, а тут выдергивают с нагретого места и в холодную ночь пинком. Это кому такое понравится? Ну, не мне точно. И не в командировку на время, а полный перевод. Выводят из личного состава дивизии. Точно отблагодарю того, кто принял это решение. Не сразу. Сначала узнаю, куда это меня дернули. Пока известно, что в штаб нашего фронта Там к какому-то полковнику Пахомову должен прибыть. Получил сухпай, сдал роту старшине. Средних командиров вроде пока нет, и меня на попутной машине, а из штаба дивизии шла, интенданты ехали, направили куда нужно. Не в Брянск. Штаб фронта уже в другом месте. В последнее время дождей много было. Ночью шел. Даже меня пытались привлечь толкать машину, когда пару раз капитально застряли. Но я демонстрировал справку от врача и ждал в стороне. Так и ехали. Выехали мы в час дня. Я и пообедать успел. Два часа в дороге. скорость стемнеет. Час-полтора. Когда тональность машины изменилась, и та остановилась. Странно. Ей еще час ехать, это точно. Штаб фронта в маленьком городке устроился. Вроде того, что наша дивизия заняла. Тент у заднего борта откинули. Там два бойца и командир НКВД, лейтенант госбезопасности, судя по шпалам. Бойцы с новомодными ППШ были. Лейтенант быстро и настороженно осмотрев всех, кто был в кузове, а кроме меня еще трое, и скомандовал. «Покинуть кузов для досмотра и проверки документов». «Ясно. На посту нас остановили». «Это не патруль. Стационарный вроде». «Понятно, я сразу напрягся». Что мы, что немцы любят ложные посты использовать. Поэтому убрал вещь-мешок, документы и даже пистолет в хранилище, покинув машину одним из последних, внимательно изучая пост. Встал к левому борту машины, тут все, кто ехал, плечом к плечу стояли. Да непонятно, наши или нет, с виду как настоящий пост. Впрочем, это немцы оказались. Наставили оружие, быстро разоружили по одному, «Документы забрали. Только насчет меня ругались. Пустой. Но узнав, что я перевод получил, закивали. Такое может быть. И нас под охраной шесть человек повели в глубь леса. Зис взревел за спиной движком, и шум мотора начал удаляться. Возможно, из-за машины нас остановили. Сейчас ножами отработают и уедут на грузовике. Я готов был в любую минуту големов вызвать». Они этих диверсантов на раз раскатают. Но пока не спешил. Пытался понять, что им надо. Хотя у пленного, выясню, нечего тянуть. Три голема поднялись с разных сторон, а тут почва не только листвой покрыта, но и мхом, и, казалось, это сама земля изверглась. А големы способны двигаться, глаз не уследит. Правда, долго я их в таком темпе держать не могу, максимум минут пятнадцать. Но всех вражеских солдат те уничтожили. Интендант третьего ранга, старший в нашей машине, заорал «Бежим!» И они рванули в разные стороны. но ну, ну Я прибрал два ППШ с запасными дисками и патронами. Да все ценное с противника. Даже документы вернул убежавших. И поспешил следом за машиной. Големов я деактивировал, сразу как уничтожил диверсантов. Нечего время тратить. Их семеро было, нас сопровождало. А всего на посту насчитал 22. Наверное, самолетом доставили. У всех форма НКВД. Еще не отучились ее использовать. Отстойник, куда грузовик отогнали, был недалеко, в километре. Так там я пост големами взял и отстойник навестил. Всего одна машина, только начали работать. На машине доехал до ложного поста. Тела убитых диверсантов в кузов и покатил в сторону штаба фронта. То, что в лесу те пятеро бродят, меня не волновало. Наткнуться на наших опознаются. Главное, диверсантов всех положил. Добрался. Пришлось изрядно рапорта вписать в особом отделе. Как взял, как отбились, где пять оставшихся с машины, и все такое. До полуночи муры жили, чуть не поэтапно наши и мои действия вели. Похоже, утром поедем к месту схватки. Те семь тел, которые нас вели, как лежали в лесу, так и лежат. Это остальных в кузов машины закидал для опознания. Причем изрешетил тела из ППШ, а то травмы несовместимой с жизнью, а это след. Их, кстати, ловили. Второй день, как нам в тыл забросили. Один из группы сбежал и к нашим вышел. Он и опознавал. Заодно выяснил, для чего меня в штаб фронта вызвали. Да еще переводом. Мата не хватает. Помните того раненого разведчика-героя из разведбата? В госпитале Вологды познакомились. Все с него пошло. Или с моего длинного языка. Но мы немало пообщались, тот про разведывательную деятельность, опытом делился, и диверсиями заниматься приходилось. Вот я и озвучил несколько интересных идей. Например, самолетом перекинуть минометный расчет с опытным корректировщиком и запасом мин. Можно два самолета поближе к вражескому фронтовому аэродрому. Сблизиться, подготовить позиции и ударить. Корректировщик будет точно наводить. Причем операцию сразу с некоторыми аэродромами провести. А то в одном месте ударишь, те усилят охрану и патрули, и не дадут другие бить. Бить так сразу несколько. Оказалось, Роман, тот разведчик, так загорелся этим, что стал вызывать командира. война, Просто так не покатаешься подчиненного навестить в глубоком тылу. Но тот все же прибыл, выслушал. А я там и другие интересные идеи подал. А майор этот служил в разведуправлении нашего фронта. Сообщил своему командиру, тому полковнику Пахомову, что меня вызвал. И эти идеи описал. И они меня дернули. Вот такой круговорот. Черт его побери. Время час ночи был. Особистые со мной пока закончили, я уставший, а тут эти. Ладно, понял, почему я тут. Какого черта меня с дивизии дернули? Идею вы поняли. Сами вполне можете реализовать. Я вам зачем? Лейтенант, со старшими командирами говорите. Понистит тон велел майор. Слушай, мне на твои шпалы начхать. Давно нахуй не посылали. Зубы с пола не собирал. Хочешь устрою? Это не я к вам, вы меня дернули. Любая макака званием выше себя Господом Богом чует. Достали. Я уставший, после боя, не жравший. И тут два урода пообщаться решили, языками потрепать. Да я прям счастлив от этого. Так и хочется. Расстегнуть кобуру, достать пистолет и устроить салют. На поражение. Блин, служил на роте, людьми пополнял, готовился к боям, все нормально. Да нет... «У кого-то левая пятка зачесалась, и меня дернули. Реально достали!» Общаться со мной оба командира больше не стали. Видели, что я малоадекватен. Вызвали конвой и приказали арестовать. Сдал оружие и удостоверение, остальное в хранилище. Так что бойцы увели на гауптвахту для командиров. Для начала у меня действительно нервы разыгрались. Узнав причину вызова, вспылил и те это видели, слова от души шли. Однако под всем этим было и двойное дно. Все просто, я вдруг осознал, что пока являюсь командиром, вот такие дергания меня будут преследовать до конца войны. Оно мне надо. У меня какая задача? Дожить до конца войны. Чины и награды — это лишь приятный бонус, не более. По сути, они мне не нужны. И в звании командира, я уже вижу, мне дожить не дадут. Проще уйти в простые бойцы. Вот честно, как озарение было. Надо в церковь, снова получить благословение воина. Думаете, сделал, и оно на всю войну? Нет, они как патроны в магазине. Сработали, новые нужны. Вон, после контузии, благословение слетело, новое нужно, а я пропустил. Так что план такой. Доводим до трибунала, пусть всего лишают. К концу войны снова что совершу, И верну. Главное, пустые петлицы и свобода. Я так считаю. И между этими делами посетить церковь на благословение воина. Пригодится. Я прошел в помещение гауптвахты, чуть не со стонами радости устроился на нарах. Я тут не один, еще пятеро было. И меня, по сути, сразу вырубило. Я так устал. План в действии. Ждем, что завтра будет. Пальцы скрестил. Утром меня почему-то дернули к знакомым особистам. Я плохо выспался, всклоченный, времени мало было, вот и слушал хмуро, что те вещали. При этом наяривал каша с котелка, ложка моя была. А те про трибунал узнали. Пахомов все же подал рапорт на меня, чему я внутренне порадовался. Мол, матерился, оскорблял, оружием угрожал. Насчет последнего врал, правда, смотря какой рапорт. Могут разжаловать и на передовую, а могут и к стенке. Видно будет. Големами отобьюсь и уйду на территорию немцев. Так что расстрел — это неприятность мелкая. Я не переживал. Меня больше интересовало, а как они со сломанными руками рапорта написали. А что, пока меня вели к зданию Гауптвахты, я вызвал одного голема, и тот рванул к зданию штаба, к этим двоим. План осуществляю. Надо отполировать. Так что, когда уснул, то это тело спало, а одним потоком управлял големом. Тот через окно в брызгах стекла ворвался в комнату, где те двое сидели, а этаж второй, еще обсуждали меня, и раздал мощные плюхи. Просто переломал руки и ноги, да майора еще в окно выкинул. Аккуратно, без сильных повреждений. Дальше голем выпрыгнул наружу, отбежал к яме, где я его вызвал, и лег на место. после чего Был деактивирован. В штабе охрана уже панику подняла. Это им за то, что меня с рота сорвали. Я же обещал отблагодарить. И алиби у меня. Я на гауптвахте был. Тут особист, майор, который и описал, в каком я нехорошем положении, вдруг предложил решить все мои проблемы с переводом меня к ним на службу. Поставив котелок на стол, все равно пустой, протирая ложку платком, чтобы потом завернуть и за убрать, я прямо сказал, «Вы думаете, то, что я услышал, для меня проблема?» «Я вам честно скажу, я специально грубил Пахомову и матерился, обещая рожи начистить, разыграв неадекватное состояние. Да и устал, действительно нервишки шалили. Все просто, я хочу попасть под военный суд, где меня лишат звания и отправят на передовую простым стрелком» потому что пока я командир, меня постоянно дергают. Вон, поставили на пулеметную роту, в полку московского ополчения. Так командир полка наплевал на приказ и на взвод меня поставил. Отвоевал честно, больше пяти десятков немцев уничтожил лично, контузию получил, лечение, там следом назначение на минометную роту. Однако капитан-минометчик сказал, что я неправильно командую и занял мое нагретое место» перенаправили на пулеметную роту. И тут даже недели не пробыл, снова дернули в штаб. «Да дайте мне нормально служить и воевать. Я вам что, не валяшка туда-сюда меня дергать? Простым стрелком проще, я это понял, осознал. И вот решил под военный суд попасть. Чистые петлицы, чистая совесть. И свобода. Я решение принял, его не изменить. И к вам я не пойду. Я честный армеец». «Да, меня довели, но я предпочитаю встречаться с врагами лицом к лицу. Надеюсь, мы разобрались в том, что подтолкнуло меня к таким действиям. Вы, конечно, щедрое предложение делаете, но не в моем случае. Моим планом по рукам бьете. Я жду трибунала и на свободу. А если к расстрелу приговорят? Перебью тех, кто исполнять будет, и уйду. Это несложно. У немцев в тылу партизанить стану». «А кто Пахомова покалечил? С его замом?» «А я откуда знаю?» «Вы сказали, узнал». «Так себе новость. Хотя я и не расстроен. По делам им?» «Не ожидал такое услышать. Удивил меня». «Знаешь, почему тебя полковник Пахомов к себе вызвал?» «Нет». «Твоя идея с минометными налетами на аэродромы противника, интересно?» «Да, я допущен к этому секретному проекту». Ты оказался уникальным минометчиком, ты знал это? Командир истребительного батальона в Брянске, не последний человек в городе, орал на нашего комфронта. Причина в том, что Краснов занял должность ротного. Ты красиво в лесу накрыл диверсантов, четко и быстро. Там работала комиссия. И было принято мнение, что такая точная стрельба в лесу просто невозможна. Краснов уже усиливал истребительный батальон шесть убитых и два десятка раненых своих накрыл. Там следствие идет, военная прокуратура работает. Вот командир батальона и требовал тебя вернуть. Похомов про это знал и хотел тебя задействовать при одном из таких минометных налетов на вражеские аэродромы. Как-то все сорвалось. Я на это лишь пожал плечами. мне откровенно пофиг было. А вот дальше все решили быстро. уже через два часа, Я получил направление в отдел кадров Красной Армии, это в Москве, куда и убыл на попутной машине. Время даже двенадцать не наступило. Нет, военный суд был, но сняли один кубарь и все. Я снова лейтенант. Так наказали, мол, старшим по званиям грубить не стоит. Легко отделался. Это точно майор-особист поработал. Понял мои мотивы и решил дорогу мне перейти. Не дал плану исполниться. Да он сам это сказал, мол, это его «спасибо» за уничтоженных диверсантов. Та группа могла успеть много плохого натворить. Правда, и на этом фронте решили меня не держать, избавиться, отправив в Москву. Там новое назначение получу. Получил. В четвертую танковую бригаду полковника Катукова, командиром пулеметной роты в мотострелковый батальон. Бригада бои вела и потери имела... Вот в качестве пополнения из-за выбывших из строя и направили меня в бригаду. А та вела бои у Орла, отходя к Мценску, так что я на попутном эшелоне туда, поближе к фронту. Ну а что, время идет, хранилище качается, с каждым днем приближается победа, и я пока жив. Так что вот насчет таких метаний с назначениями я как раз не был против. К штабу бригады я подходил днем 9 октября. Это еще быстро добрался. Постоянно везло с попутными машинами. Да, знакомый храм в Москве посетил. Перед получением назначения. Благословили. Надеюсь, тут подольше послужить. Пока план стать простым бойцом я отложил, вроде отстали от меня. Но если что, вернусь к нему. Танкист спросил Катуков, когда я, отбивая сапоги от грязи на пороге, вывалился в избу, передавая документы подошедшему командиру направление и удостоверение и отрицательно покачал головой: Назначен к вам командиром пулеметной роты в мотострелковый батальон На танках воевал?» Судя по тону вопрос не праздный и полковнику действительно важно знать. поэтому быстро обдумав ответ, все же в отказ пошел. Не хочу рисковать, мне нужна спокойная служба. — Нет, чисто пулеметчик. Закончил сержантское училище в Ульяновске. — Неважно, мне нужен командир танка, — решил полковник и, подойдя к столу с картой, стал показывать. — Смотри, мы здесь, на окраине деревни. Вот тут в пяти километрах застрял танк. Экипаж сейчас пытается его вытянуть подручными средствами. Там нет командира. Принимаешь командование, выдвигаешься вот сюда, поддержишь нашу пехоту. Немцы вышли к Головлеву, не дать им закрепиться в деревне. Все понял? Похоже, мое мнение никого не интересовало. Тот уже все решил, и было не сдвинуть. То, что я тот самый Никитин, что генералов в плен взял, Катуков, похоже, не понял, как и работники штаба. Понял, вздохнул я. Топливо, боезапас. Молодец, понимаешь. Все в достатке, полная Машина из ремрота шла после восстановления техники больше нет даже танк нечем выдернуть все на передовой надеюсь ребята справились получив удостоверение я удивился товарищ полковник меня оформили командиром танкового взвода я вообще-то ротный да по пулеметам теперь ты танкист бегом за снаряжением точно все решено не вывернешься мысленно ругаясь я честно пытался соскочить Язык свой длинный попридержал, все же сбегал к старшине, меня во второй взвод, второй роты, первого батальона назначили. Получил новый шлемофон, комбинезон, явно зимнего образца, плотный, мелочевку и с вещами побежал в нужную сторону. Не один, боец посыльный вел. Подмораживало и сильно. Даже, похоже, мелкий снег сыпал. Да точно, в низинах снег и не таял. Это я лед в лужу продавил, сапоги испачкал. Отмахали пять километров быстро. Танк на месте, урчит на холостом ходу. Виден дым из патрубков. Он кормой к нам. Рядом здоровенная черная лужа, из которой торчали обломки бревен. Это я к тому, что бойцы вытащили танк. Сейчас грязный трос крепили на машине. Так что добежал, представился новым командиром. Сопровождающий боец подтвердил так что познакомился с экипажем. Вещи разместил в башне, и дальше рванули к деревне. Там уже бой шел, пушки так и работали. Опять танкист. Надеюсь, ненадолго. Да все просто. У меня полная уверенность, что в бригаде я не задержусь. Пока же 34-ка, явно Сталинградского завода, ревя движком и лязгая гусеницами, покачиваясь, катила дальше. А я по внутренней связи, она, к счастью, была и работала, продолжал знакомиться с экипажем. Мне нужно знать, с кем я пойду в бой. Экипаж же не сбит. Двигались мы у лесополосы. Посадка заграждающая была. С одной стороны чистое поле до горизонта, но видимость метров на 400. Снег усилился, с другой посадка. Уже, по сути, голая, желтая листва быстро облеталась деревьев, но пока прикрывала. Люк полуоткрыт был, потому я в большинстве в него выглядывал, чтобы осмотреться. До деревни, где шел бой, осталось немного, но про экипаж я уже узнал. Все молодые парни, 18-19 лет, один из Москвы, двое из Подмосковья. Двое парней, 19 лет, младшие сержанты Конев и Белов прошлого года призыва, служили на танковом полигоне. 3-4 И КВ знают на отлично. Конев, мехвод. Белов, заряжающий. С полигона в бригаду Катуковые попали. А стрелок-радист, москвич, красноармеец Мищенко. Призван два месяца назад. Прошел курсы. И вот служит в нашей бригаде. Боевой опыт уже получили. Пять дней воевали. Имеют на счету два танка. Сожженную самоходку, броневик, три грузовика, противотанковую пушку, подавили шесть пулеметов до взвода пехота, что для неполной недели боев вполне неплохо, и были подбиты. Лишились командира, ранен, после ремонта. И вот я к ним в командиры попал. Так, товарищ мехвот стой. Экипажи на месте. Я проведу визуальную разведку. Прихватив бинокль, это мой личный из трофеев, я выбрался через башенный люк, Из него сразу Белов начал выглядывать, осматриваясь, и побежал дальше по дороге к концу посадки. Оттуда будет видно деревню. Оптика приблизила картинку. Снег, конечно, мешал, но рассмотрел. «Хм, там наша бригада атакует. Несколько КВ и легкие машины. Похоже, удачно атакуют. Немцы отходят. Отлично». Снежинки попадали на лицо, таяли, вообще ощущалось, как -35 погода, ветер только сильный. Это ненадолго. Скоро потеплеет и снова все развезет. Грязь сплошная будет. Вернувшись обратно, я забрался в машину, устроившись на сиденье командира, прикрыв башенный люк, оставив щель сантиметров пять, подключил штекер шлемофона и сообщил, «Бой за деревню уже идет». В принципе, удачно, мы там особо и не нужны. Слышите, артиллерия вражеская бьет. Порядка двух десятков орудий. В основном легкие полевые гаубицы. Я решил проскочить в тыл к противнику и уничтожить ее артиллерию. Пока снег идет, он нас сокроет, поможет. Потеря немцами артиллерии, на которую те так привыкли опираться, поставит их в тяжелое положение и облегчит работу нашим. Все ясно? «Ясно, товарищ командир», — хором сообщили танкисты. «Отлично. Значит так. Дорога эта дальше перерезана. Там у немцев заслон с противотанковыми пушками. Вроде две. Поэтому уходим влево, в чистое поле, и прорываемся к ним в тыл на большой скорости». «А во враг какой не свалимся?» — с вполне понятным сомнением спросил мехвод. «А тут как раз я двух лыжников встретил. От своих отбились». «Автоматчики из НКВД. Направил их на разведку. Они будут визуально проверять дорогу». «Не одни. Это хорошо». «Похоже, Конев имел авторитет в экипаже. Но пока мой авторитет уронить не пытался. Присматривались ко мне. Так что так, рыча движком, мы покинули дорогу и, разгоняясь, двинули по чистому полю. Я же, когда проводил визуальную разведку, достал одного голема. Да вооружил его ППШ с двумя запасными дисками. Почему одного? Да мне хватит. Тем более, если один, время, что я его держу, пять часов и двадцать две минуты на данный момент. Но я продолжаю каждый день развивать. Тренировки веду. Вот три уже держу. Думаю, к Новому году четырех смогу вызвать. тренирую умение. Так что Голем двигался впереди. Он, кстати, заслон уничтожил. Еще не оставлял я его за спиной. Также сканером, что встроен в Голема, я проверял дорогу, поэтому мы никуда не свалились, хотя местность не самая лучшая для быстрой езды. Но обойдя попавшиеся нам немецкие боевые подразделения, мы вышли на другое поле, где стояли гаубицы. Не ошибся, слух не подвел. Ровно двадцать пушек, так что мы стали гонять и расстреливать артиллеристов. Бойцы мои орали от возбуждения. Но все делали толково. Я еще не забывал бронебойные снаряды в казенник посылать, да взорвать, ударив осколочным снарядом небольшой склад снарядов. Немцы носились в панике толпой от нас, что позволяло их расстреливать из пулеметов. Те оставляли на снегу темной точки множества тел. Тех не спасали укрытия или попытки убежать. Доставал всех, наводясь через голема. Те взяли и сдались. Пришлось принимать капитуляцию. Отправил Белова и Мищенко с карабинами. Те обыскивали, документы собирали, потом мне передали, а я прикрывал их. Раненых своих немцы сами перевязали и несли на шинелях. Почти две сотни солдат, пять офицеров, и вот их колонной впереди Белов и Мищенко шли, возглавили колонну, танк замыкал, И мы по своим следам к наступлению ночи дошли до деревни, где и сейчас штаб Катукова был. Там и приняли у нас пленных и мой рапорт. Мы еще за танком противотанковую пушку с заслона буксировали, на корме ящики со снарядами к ней. Знаете, я, наверное, пророк. В бригаде прослужил всего один день, был арестован, как вернулся в часть, приведя пленных, и срочно отправлен с конвоем в тыл. Так и закончилась моя служба танкистам. Что, чайник закипел? Это я про голову. Да, там ситуация так сложилась. Дело в том, что пока мы добирались до артиллеристов, я через Голема засек выгрузку с трех немецких грузовиков, советских бойцов и командиров. Все армейцы, диверсанты, к гадалке не ходи. Те попрощались с немцами, что их привезли, выстроились в колонну и двинули в сторону наших. Но дальше мне не до них было, даже голема не пошлешь. Я там как раз вскоре к артиллеристам вышел. Все силы нужны были. А вот когда вернулся к штабу бригады, вдруг обнаружил тех самых диверсантов. И старший их, в звании полковника, общался на крыльце с Катуковым. Я рапорт передал, экипажу своему приказал занять свои места в танке и прикрыть меня. И, подойдя, достав пистолет, Дважды выстрелил в грудь тому полковнику и стал держать на прицеле двух командиров, что с ним были. Оба майоры, крича, что это диверсанты. Но скрутили не их, а меня. До стрельбы не дошло. А все просто. Полковник этот настоящий, командир одной из стрелковых дивизий, вышел с разбитым штабом дивизии и даже вынес знамя. Катуков его хорошо знал, старые знакомые а я у него в бригаде первый день. Так что выбор был не в мою пользу. Медики занялись полковником, тот был даже в сознании, зло на меня поглядывая, позволил отнести себя в избу, остальные диверсанты не дергались, что, видимо, сказалось в их пользу. Полковника на перевязку к врачам, а меня в машину, и вскоре отправили в тыл с тремя бойцами конвоя, на полуторке в сильную метель. Дело-то серьезное. Тут решать не Катукову, а Чинам куда выше. Об этом вопиющем случае уже сообщили в тыл. Вот и приказали меня доставить, причем немедленно. Они расстреляли меня на месте, и такое могло быть из-за удачного рейда в тыл к противнику, уничтожения гаубиц и захват пленных. Если бы не этот случай, вторую звезду героя без сомнений бы получил». Причем отправили из Мценска поездом прямо в Москву. Следствие шло, дело завели. И все равно я считаю себя правым. Об одном жалел, что не положил эту группу еще там, у грузовиков. Однако посчитал, что пушки важнее. Ошибся. Признаю это. «Никитин!» — окрикнул меня от двери барака опер нашего ИТЛ. «К начальнику лагеря!» Отложив заготовку, я работал в мебельной мастерской, небольшое производство было на территории зоны, и довольно неплохо наловчился за те полные полгода, что тут нахожусь. Подмазал кого нужно, и вот получил это неплохое место. Раньше я плотником, да еще мебельщиком не был, а тут набил руку. Сейчас шла весна 42-го года, середина апреля. Со мной вообще быстро все решили. На третий день после допросов, довольно жестких, был осужден, всего лишён получив десять лет трудовых лагерей, и отбыл проходить срок заключения. А находился в Перми, у нас тут лесоповал и фабрика, снарядные патронные ящики делали. Но мне вот повезло на казарное место попасть. И питался частично своими запасами. Вон, даже немного ряху наел. Да я всем доволен был. А сейчас шел к начальнику лагеря, и сердце сжималось в недобрых предчувствиях. С чего это вызвали? С момента прибытия не вызывали, а тут вызвали. Точно неприятности. Накинув телогрейку, тут пока прохладно, хотя снег активно сходил, но еще наздревато лежал. На ходу достав из кармана брюк наручные часы, это тут ценность, демонстрировать нельзя, отберут. Да и носить запрещено иметь тоже. Время — два часа дня. Чего это меня сейчас сдернули? У меня срочный заказ на комплект мебели. Неделя до конца срока осталась. Вообще, я действительно считал, что отлично устроился. И собирался тут до конца войны задержаться. Если повезет, то там по амнистии выйду. Все же до конца срока сидеть я не хотел. Хранилище накачалось на 3 тонны и 242 килограмма на данный момент к концу мая будет три с половиной, а занято едва полтонны, тем более запаса съестного я подъедал. За это время на 40 кило подъел, так что общий объем хранимого 472 семьдесят килограмма, и не пополнял, скорее опустошал, пусть и медленно. Так что для мейстера и топлива для него место есть. Может, еще что добуду, теперь есть куда убирать. Как видите, я всем доволен но вот чуял неприятности. Боец пропустил в здание управления лагерем, там дежурный сопроводил в кабинет начальника лагеря майора Козлова. — Пляши, Никитин, у меня для тебя теперь две новости, хорошая и плохая. — Слушаю, — с настороженностью буркнул я. — Тебя выпускают, решение трибунала изменили, все возвращают, что забрали. Ты оказался прав, тот генерал-предатель. Теперь это точно известно. А хорошая какая новость? Майор поперхнулся, несколько секунд недоуменно смотрел на меня и уточнил. То, что тебя из лагеря выпускают, для тебя плохая новость? Хорошей ее точно не назову. Меня все устраивает. Даже так. Вторая новость не самая лучшая, как я думал. Теперь сомневаюсь. Из-за плохой погоды и оформления всех документов Вынужден задержать на трое суток. Из Перми через три дня вылетает самолет. С ним полетишь в Москву, я договорился. Да, генерал Катуков все силы бросил, чтобы тебя оправдали, когда тот генерал-предатель ушел к немцам. Да еще весь корпус сдал, коим командовал. Из-за этого немцы серьезно продвинулись, откинув наших. Это месяц назад было. Даже я слышал. Молодцы. Предатели на груди пригрели. А меня, кто его выявил, в лагеря, — с усмешкой сказал я. Тот только вздохнул, но велел мне продолжать работу. Тот комплект мебели к какому-то чиновнику шел. Новенький, недавно сюда прибыл. Это бизнес начальника лагеря. Хотя деньги, честно, в кассу идут. Так что, матерясь про себя, я вернулся в рабочий барак и приступил к работе. Она меня успокаивала. Нет, меня не порадовало то, что я услышал. Я зол был, так отлично все шло, и раз, все изменили. Да я в бешенстве. Я даже мстить не собирался тем, кто избивал и допрашивал. Судье, да я их водкой бы залил за такой подгон. Спокойную жизнь в тылу. А тут раз, действительность со всего размаха в лицо кинула. Показала жизнь, как она есть. Не бывает все хорошо. К концу смены, а у меня сверхурочные, я за них доп. паек получаю. Даже решил пристрелить майора, оружие есть, или ножом его, финкой. А это новый срок. Ведь я не только за свою жизнь борюсь, но на мне множество жизней. Райного... Нет, я должен до конца войны дожить. И тут, на зоне, это проще. Останавливало одно. Хлебной должности и спокойной жизни уже не будет. Охрана будет мстить за порезанного хозяина лагеря. Устроят адскую жизнь, это точно. Схожие случаи были. Те зэки недолго прожили, некоторых даже опустили. Так что если выбирать, то все же свобода тут лучше. Вот все это и перемешивалось в моих мыслях. Все три дня бурлили, пока не были готовы документы, и меня не выпустили. Сглупили. Если бы на машине на аэродром увезли, я бы вынужден на нем улететь. А так он мне не нужен, лучше поездом доберусь. Самолетом несколько часов, На поезде несколько суток. А на войне это много значит. Я лучше несколько суток подольше поживу. Направился в город. Мне выдали какое-то тряпье, вроде гражданской одежды. Только шаровары красноармейские. Дали бумаги об освобождении и гуляй, Илья. Самое главное приказ прибыть в Москву в кадровый отдел главного управления Красной Армии. Но срок прибытия не указан. Да это бумага золотое дно. Как опытному военному бюрократу я это отлично видел. А значит, у меня есть время посетить немецкие тылы и, наконец, добыть то, что хотел. Так что к черту поезд на Москву. Нужно обдумать, как добраться до передовой, перейти и уйти дальше. Пройти не проблема. Големы поработают. Я четверых два часа свободно уже держу. Пятого тоже вызываю, но общий срок управления всего 40 минут. «Маловато. В общем, мне кровь из носу как можно быстрее нужно убраться к немцам в тыл. И тут на ум приходит только одно средство, которого у меня нет. И, собственно, из-за него я к немцам и направляюсь. Да, мне нужно угнать самолет. Правда, какой-то внутренний запрет стоит. У своих угонять. Даже сам удивился этому. Там же ответственных людей накажут за угон. Черт, да пусть наказывают». Это не расстрелы, не зона. Переживут. Так что все. Я решил, угоняю самолет, надо найти где. Лечу к немцам, делаю свои дела, и уже на мессере, а уверен, что его добуду, лечу в Москву. И если так все сделать и мне повезет, все успею. И как раз пока поезд идет до Москвы и прибуду в столицу. Поэтому все обдумав, я решил рискнуть». Эта идея мне пришла, когда лагерь покинул и шел до окраин города по разбитой дороге. Лагерь не в городе находился, хотя считался, что в его черте. До этого я больше планы мести строил и себя жалел, что так все получилось. Ладно, не об этом сейчас. Первый же самолет, что приходит на ум, — это тот, на котором я якобы должен был улететь. Нет, это не мой вариант. Угонят, кто будет одним из главных подозреваемых. Так рисковать не хочу, так что откидываем. Хотя аэродром посещу, хочу узнать, что там за самолеты. У передовой, конечно, на фронтовых аэродромах выбор куда больше будет, чем у тыловых. Но может еще что есть? Глянуть стоит. Так что я заторопился. До аэродрома доехал на велосипеде. Да и переоделся. Ту выкинул, натянул костюм. А он тесноват стал. Куртку и кепку, вроде ничего, солнце печет. Нет, на аэродроме был один транспортный самолет, двухмоторный, Ли-2. Да и он через два часа улетел. Не дождались меня летчики, хотя один все на часы поглядывал и высматривал кого-то. Знали, что лишний пассажир был. Поэтому я укатил к железнодорожному вокзалу, там заплатил проводницы, и мы поехали на Казань. Может, там что добуду. О, и благословение нужно получить. Так на полке проводницы и катил в сторону Казани. Ну, не получилось и не получилось. Я и на поезде до передовой доберусь, поближе к ней. Дальше на велосипед. А дорогу мне через линию фронта Големы проложат. Там уже технику какую добуду. Скорее всего, авто для начала. И буду искать аэродромы. Вот и все. Поезд был пассажирский, переполненный, они редко ходят, поэтому желающих набивалось больше, чем было мест. Даже у проводницы трое. Я наверху, и двое снизу сидели. Двое суток, и мы в Казани. Я доплатил, и дальше до Москвы. Да просто от Москвы до передовой было ближе всего добираться. Еще двое суток, и на месте. Там с толпой покинул вокзал, одет прилично, документы не проверили я ушел на киевский вокзал на велосипеде доехал по пути посетив храм благословили меня на вокзале я смог а наступила ночь забраться на грузовой эшелон его охраняли боеприпасы везли снаряды но голем и помогли двух вызвал закинули на крышу вагона там достал подстилку спальник снял сапоги и забрался в спальник сверху от ветра овечит уупб да я добыл такой перед арестом и катил на крыше